Глава двадцать пятая. Звонок от Дианы поступил в половине девятого утра, когда я еще завтракала с Матвеем перед школой. По голосу сразу поняла, что-то случилось. «Вероника Александровна, мне нужно срочно с вами встретиться», говорила она взволнованно. «Сегодня же, как можно быстрее». «Что произошло?» «Не по телефону. В обычном месте, через час?» «Хорошо, буду там». Проводив Матвея в школу, я поехала в наше кафе. Диана уже ждала меня за угловым столиком, нервно озираясь. Выглядела она ужасно, бледная, с тёмными кругами под глазами, словно не спала всю ночь. «Что случилось?» — спросила я, садясь напротив. «Меня раскрыли», — выдохнула она. «Или почти раскрыли. После... после того, как вы узнали, мы с Дмитрием редко видимся, а вчера вечером Дмитрий вызвал меня к себе и устроил настоящий допрос. О чём спрашивал?» о том, откуда его конкуренты узнают о планах компании. Говорил, что кто-то сливает информацию, и он намерен найти предателя. Смотрел на меня так, будто уже знал ответ. «А что ты ответила?» «Отрицала все. Сказала, что не понимаю, о чем речь, но видела по его лицу. Не поверил». Диана сжала чашку кофе дрожащими руками. Он прямо спросил, «Диана, ты не общаешься случайно с моей бывшей женой?» «И что ты сказала?» что видела вас пару раз в офисе по рабочим вопросам, но никакого общения вне работы не было. Он кивнул, но в глазах читалось недоверие. А дальше что? Дальше он сказал, что собирается провести внутреннее расследование, проверить доступ к документам, проанализировать, кто мог знать конфиденциальную информацию, и добавил, надеюсь, мне не придется расставаться с ценными сотрудниками из-за их неблагоразумности. Это была завуалированная угроза, и мы обе это понимали. «А что с Романом?» — спросила я. «Он тоже что-то подозревает?» «Хуже». Диана помедлила, собираясь с духом. «Сегодня утром он пригласил меня на завтрак. Сказал, что хочет обсудить мое будущее в новой структуре, которую планирует создать. И как прошла встреча?» «Ужасно. Роман был каким-то другим. Не тем обаятельным партнером, которого я знала раньше. Холодным, расчетливым. Он прямо сказал, что знает о моих контактах с вами». Я почувствовала, как внутри все сжимается. Откуда он узнал? «Не знаю. Возможно, следил за мной. Или у него есть источники информации, о которых я не догадывалась». Диана нервно теребила салфетку. Он сказал, что понимает мое положение, что я оказалась между двух огней и пытаюсь найти лучший выход. И что предложил? Продолжать сотрудничество с ним. Но уже открыто, без игры в двойного агента. Он обещал хорошую должность в своей новой компании. «И солидную компенсацию за трудности переходного периода. А если ты откажешься?» Он этого прямо не сказал, но намекнул, что могут возникнуть проблемы с трудоустройством. «Он может сделать так, что я не найду работу нигде в городе». «Классический шантаж», — покачала головой я. «А ты что ответила?» «Попросила время подумать». «Сказала, что такое серьезное решение нельзя принимать сгоряча. А потом Роману позвонили. Я сказала, что отлучусь на минутку, а вместо этого спряталась за перегородкой кабинки рядом с нашим столиком и услышала его разговор. С кем он говорил? Не знаю точно. Но, судя по тону, с кем-то из чиновников администрации Роман обсуждал планы по блокировке ваших проектов». «Что именно он говорил? Что нужно максимально затянуть все согласования для Северной столицы, создать видимость законных процедур, но фактически парализовать работу. Он говорил, пусть эта дурочка поймет, что играть в бизнес не ее уровень. Дурочка — это про меня? Да. И это не все. Роман сказал, что как только ваша компания начнет нести убытки от простоев, вы будете вынуждены искать инвесторов. А он уже договорился с банками о том, чтобы вам отказывали в кредитах. У тебя есть запись этого разговора? Диана кивнула, доставая телефон. Я включила диктофон, как только поняла, о чем речь. Не все слышно четко, но основные моменты записались. Она включила запись. Голос Романа звучал приглушенно, но разобрать слова было можно. «Да, именно так. Экологическая экспертиза может тянуться месяцами. Нет, не отказ, а именно затягивание. У меня есть договоренности со стройснабом и техноматериалами. Они не будут работать с ее компанией». «Да, понимаю, что это выглядит как давление, но формально все чисто». «Есть еще что-то?» — спросила я, когда запись закончилась. «Да, самое неприятное». Роман сказал собеседнику, «Дмитрий полезный идиот. Думает, что мстит бывшей жене, а на самом деле работает на меня. Когда его компания окончательно развалится, я выкуплю активы за копейки». «Это тоже записано?» «Да». «А что насчет тебя?» «Упоминал ли он твою роль в этих планах?» «К сожалению, да», — Диана помрачнела. Он сказал, «Диана выполнила свою функцию. Теперь она знает слишком много, чтобы оставаться в игре. Придется найти способ от нее избавиться». «Как избавиться?» «Скомпрометировать в глазах будущих работодателей. Распустить слухи о некомпетентности или нечестности. Роман сказал, «В нашем бизнесе репутация — это все. Без нее она никто». «Теперь я понимала, почему Диана выглядела так напуганно. Она оказалась в ловушке. И Дима, и Роман рассматривали ее как отработанный материал, от которого нужно избавляться. Диана, а ты думала о том, чтобы обратиться в полицию?» «С чем?» «С записью частного разговора, сделанной без согласия?» «Это не доказательство, а нарушение закона с моей стороны. А что насчет коррупционной составляющей? Роман же прямо говорил о договоренностях с чиновниками но не называл имен, не упоминал конкретных сумм. Любой адвокат скажет, что это слишком расплывчато для возбуждения дела. Я задумалась. Запись действительно была юридически сомнительной, но она раскрывала истинные планы романа и могла стать мощным инструментом давления. А где сейчас эта запись? На телефоне и в облачном хранилище. Больше нигде. Диана посмотрела на меня с надеждой. Вероника Александровна. «Я понимаю, что не имею права просить вас об этом, но мне нужна помощь». «Да, сейчас тебе стоит исчезнуть из игры». Я наклонилась ближе. «Диана, у тебя есть возможность уехать из города? К родственникам? Друзьям?» «Есть. Сестра живет в Омске, всегда звала к себе. Тогда делай так. Сегодня же подаешь заявление об увольнении из «Стройинвест». Причина — семейные обстоятельства, необходимость ухаживать за больным родственником». Завтра Роману говоришь, что вынуждена покинуть город и больше не можешь участвовать ни в каких деловых проектах. А потом? Потом несколько месяцев живешь тихо, пока я разбираюсь с Романом. Когда все уляжется, сможешь вернуться. А как я буду жить без работы? Найдешь что-то временное в Омске. Твоя квалификация позволяет. А запись? Оставляешь мне. Это может стать ключом к решению всех проблем». Диана долго молчала, обдумывая предложение. «Знаете, возможно, это единственный разумный выход. Я так устала от этой войны, от постоянного страха, от необходимости играть роли. Тогда решено. Действуй быстро, пока обстоятельства не изменились». Мы попрощались у входа в кафе. Проводив Диану взглядом, я еще долго сидела в машине, обдумывая услышанное. Запись была весьма своевременна и могла стать решающим аргументом в противостоянии с ним. Возможно, пришло время для разговора с бывшим мужем. Не как с врагом, а как с человеком, которого так же цинично использовали, как и меня. Если удастся убедить его в том, что истинный враг — Роман, у нас появится шанс объединить усилия. Достав телефон, я написала Диме сообщение. Нам нужно встретиться. У меня есть информация, которая касается нас обоих. Важная информация. Ответ пришел через несколько минут. О чем речь? О том, кто на самом деле стоит за нашими проблемами. Встретимся завтра вечером. Хорошо. Время и место. Ресторан «Панорама». 19.00. Столик на двоих, без адвокатов. Буду там. Запустив двигатель, я поехала в офис с ощущением, что игра переходит в новую фазу. Время односторонних атак и обороны заканчивалось. Пора было переходить к решающему наступлению.